Growth-манифест Growth-процессы формировались в IT-компаниях и многие подходы были подчерпнуты в гибких методиках разработки. С поправкой на специфику работы над ростом и по аналогии с agile можно сформулировать манифест команды роста. Ценности Первое. Командная работа важнее звездных сотрудников. Второе. Скорость роста важнее развития продукта. Третье. Способность к обучению важнее стартовых знаний. Четвертое. Метрики ценности важнее денежных показателей. Принципы. Первый. Ориентироваться на главную метрику. Второй. Формулировать гипотезы, а не идеи. Третий. Изменять смысл, а не содержание. Четвертый. Экспериментировать быстро. Пятый. Экспериментировать много. Шестой верить только данным. Седьмой, накапливать знания. Growth Manifest ориентирует бизнес на быстрый рост без ущерба для долгосрочной перспективы.